двадцать 26. Огненное покаяние. Говоришь, можно держать там заразившихся латников и тех жителей, у кого болезнь не выявлена? поинтересовался Тьерн Готмал. Да, место удобное, перекрыть легко. Я машинально покосился на карту. К первоначальным восьми зараженным селениям добавились те четыре мелкие в горах, что были под подозрением, и крупный поселок на севере. Вроде бы и немного, можно сказать, прекрасный результат. Но чувство тревоги не отпускало. Создавалось стойкое ощущение, что это не более чем разведка боем, и скоро изумрудная чума нанесет основной удар. «Вот видишь, все же есть выход», — пожурил меня Марграф Южной Марки. «И не пришлось никого жечь». «Пока не пришлось», — мысленно добавил я, но промолчал. Несмотря на демонстрируемую непреклонную уверенность, Марграф Готмал сомневается. Это чувствуется. Пошли подробные доклады от отправленных в зараженные селения целителей, и они не радовали. Изумрудная чума приступила к сбору урожая. Ежедневно множество число зараженных и мертвецов. Люди в зараженных селениях на грани бунта, ведь лекарства нет. Даже целители бессильны. Появились первые робкие попытки покинуть зоны карантина. Пока что не слишком активные, одиночные и по дорогам, но тенденция настораживает, и массовая последняя фаза болезни, когда инстинкты самосохранения больного притупляются, все ближе. В творившемся хаосе болезни только три отправленных в зараженные селения целителя чувствовали себя в полной безопасности. Эти маги могли защитить себя от любой хвори даже магической, но с защитой других и лечением изумрудной чумы начинались проблемы. Да и редкие они. Этих трех принц из столицы привез. У год мало, несмотря на то, что он марграф не маленькой марки, своего целителя не оказалось. К тому же целители все еще не смогли излечить ни одного больного. До появления изумрудной чумы не было болезней, с которыми эти маги не могли справиться. Конечно, при масштабных эпидемиях их польза — капля в море. Пять человек в день на одного мага считалось отличным результатом. Но в этот раз и этой капли не оказалось, что также подтачивало уверенность правителя Южной Марки. Но признать правоту моих слов он все еще не готов. Никто к этому не готов. Ситуация кажется контролируемой, но это впечатление обманчиво. Я немедленно отправлю туда латников, пусть обустраивают лагерь для приема части жителей. Мы даже обнесем его твоим любимым валом, чистоколом или хотя бы рогатками, сообщил Марграф. И колючей проволокой, терпеливо добавил я, не понимая, почему Тьернготмал Готмал упорно игнорирует такое простое и эффективное решение. «Огораживать людей словно скот? Нахмурившись, недовольно проворчал он. «Ладно, посмотрим. А ведь точно, колючая проволока сейчас чаще всего используется именно для огораживания пастбищ. А хорошо знакомая мне колючая спираль и вовсе появится только через несколько лет, когда северяне и южане, пободавшись лоб в лоб, застынут вдоль широкого фронта, протянувшегося от Солнечного залива до Нарнских гор». Распрощавшись с Марграфом, я покинул временный штаб, вновь размышляя над тем, чем бы себя занять. Пребывание в городе, а скорее тот факт, что мы смело шагаем в пропасть, а мои предупреждения никому не интересны, вгоняли в тоску. Хорошо хоть короткую вылазку из города удалось сделать. Да и идея изолировать часть жителей в месте, где их легко можно контролировать, не так дурна. Жаль, что невозможно проделать то же самое со всеми заболевшими. В небесах появился новый дирижабль. Что-то сегодня они слишком разлетались, превратив тихий провинциальный горон чуть ли не в главный воздушный порт империи. Вон и третий принц прилетел. Будет забавно, если следом припрется еще и первый, или железный марграф. Я, дорезив глазах, всмотрелся в небо. «Что за подозрительное белое пятно на темном корпусе?» «Да нет, быть не может. Но глаза меня точно не обманывают. То, что я сначала принял за белое пятно, — это голова белого вепря. Неужели железный Марграф прибыл в Горон? «Не думал, что когда-нибудь буду радоваться его появлению. Но раз он в Гороне, то почему бы не обратиться к нему? Что я теряю, кроме отсутствующей репутации?» В глазах Александра Ранка я всегда был крайне мутным, непонятным типом, с кучей тайн и секретов. «Так ты утверждаешь, что карантины не сработают?» Голос Александра Ранка звучал очень тихо. С момента нашей последней встречи Марграф железной марки вообще как-то здорово сдал. Морщин прибавилось, лицо осунулось, появилась болезненная худоба, да и руки, если присмотреться, Периодически подрагивали. Лишь темные глаза все еще горели огнем жизни, словно неистовый дух потомка легендарного стана ранка отказывался признать немощь телесной оболочки. Они не сработают, уверенно кивнул я. Может, мои знания будущего и в прошлом полагаться на них более нельзя, но насчет изумрудной чумы я уверен. Поинтересуйтесь у целителей, каким образом болезнь передается от человека к человеку. Они разведут руками и скажут, что понятия не имеют, как это происходит. Теорий на этот счет выдвигалось много, но к общему знаменателю так и не пришли. Физический контакт, воздух, блохи или иные насекомые — все вместе — Запри единственного больного вселения в его собственном доме, поставь охрану, чтобы и мышь не проскользнула, сведи все контакты с ним к нулю, и все равно зараза вырвется. Есть теория, что зараженный обладает какой-то своего рода аурой, попав в радиус действия которой можно заразиться. Чем ближе к больному и чем дольше в этой ауре находишься, тем выше шанс подцепить болезнь но доказательств данной теории нет. «Но жить жителей», — пробормотал железный Марграф. «Ты уверен, что это единственный выход?» «Я бы очень хотел найти другой, но его нет». Выдержав тяжелый взгляд, твердо заверил я. «Как и нет времени на поиски». Мне надоело раз за разом повторять одно и то же. Но если это поможет сломать плотину неверия, то почему бы и нет?» Изумрудная чума — это необычная болезнь. Привычные методы тут не помогут. Да и вообще, может, это и не болезнь вовсе, а скорее последствия магического ритуала. Такая теория тоже существовала. Железный Марграф и так общепризнанное страшное пугало. И новые штрихи кровавой краской не испортят полотна. Да, Александру Ранку далеко до его отца. Но мрачная слава и величие первого Железного Марграфа все еще давлеют над его потомками, делая род Ранг вторым по значимости после Императорского. Тьерн Готмал может проигнорировать мои слова, но к словам Железного Марграфа он должен прислушаться. Тем более, судя по поспешным династическим бракам между родами Готмал и Ранг, они теперь союзники. И не скрывают этого, образовав собственную фракцию Фольхстаге, а то и полноценный альянс. Знать бы еще откуда твоя уверенность. Неуверенно проворчал Александр Ранг. А то по империи уже слухи ползут. Какие слухи? Насторожился я. Самые разные, сказал он, и внезапно зашелся тяжелым грудным кашлем. Откуда-то сбоку появился слуга, такой же седой, как и сам Марграф, но чуть менее старый. «Выпейте, ваше сиятельство», — сказал он, попытавшись влить в рот Александра Ранка содержимое небольшой плошки. «Отстань, заноза! Лекарства от старости не существует», — попытался отмахнуться Марграф. «А эта дрянь горькая, словно лошадиное дерьмо». «Не знаю, никогда не пробовал лошадиное дерьмо». Чепорно отозвался слуга, продолжая настойчиво протягивать плошку Марграфу. Александр Ранг хрипло хохотнул, а затем и слуга позволил себе скупую улыбку. Видимо, это какая-то дежурная, непонятная, непосвященным шутка. Все, я выпил! Опрокинув в себя лекарство, скривившись, проворчал Марграф. Что смотришь, Гарнвельк? Вновь обратил он на меня внимание. Дух мой все еще крепок! «Разум светил, Но тело, увы, сдает. Что касается твоей просьбы...» Я замер, словно осужденный, ожидающий вынесения приговора. «Считай, что ты сумел меня убедить. Слишком много совпадений. Так не бывает. Островитяне и древолюбы явно причастны, а с банальным кашлем они возиться точно не станут. Завтра я поговорю с Тьерном». Но ты готов отвечать за это решение перед Фолькстагом и Императором? — Готов, — подтвердил я. Если ради спасения Империи нужно прослыть чудовищем, то пусть будет так. Где-то это даже справедливо, ведь именно я виноват в том, что все началось так рано. А никто и не обещал, что островитяне и древолюбы будут смиренно ждать, пока я рушу их планы. Ждать до завтра не пришлось. Вернее, пришлось, но я сильно сомневаюсь, что Александр Ранг ночью ринулся к Тьерну Готмалу. А тот, вняв его словам, той же ночью принялся спешно собирать совет. Нет, так-то Марграф Тьерн Готмал собирал его каждый день, но обычно это происходило с утра. Предвестником изменений политики стал грохот. Вернее, поначалу это был методичный, тихий и раздражающий стук. И лишь спустя какое-то время он стал настойчивым, а затем дверь затряслась от ударов, так что стекла в окнах зазвенели. Только тогда я наконец-то сообразил, что это явно ко мне, и проснулся. А еще говорят, что крепко спят только те, у кого совесть чиста. Вранье. И что за смертник там столь настойчиво стучит? Привычно, достав из кобуры револьвер, я спустился на первый этаж, едва не навернувшись в темноте на лестнице, и открыл дверь. «Ваше сиятельство!» Настороженно покосившись на страже, вытянулся вестовой. «Его сиятельство Марграф Тьерн Готмал, собирает срочный совет и просит вас немедленно прибыть. Экипаж готов». Сон слетел мгновенно. Весь мой жизненный опыт подсказывает, что подобные ночные побудки — крупным неприятностям. «Пять минут», — обронил я, захлопнув дверь. С приличными, подходящими мне по статусу апартаментами в городе были большие проблемы. Да и в целом со свободными местами. Слишком много новых людей прибыло в небольшой город. Но я очень удачно вспомнил о пустующем доме Читышилат. В нем и остановился. Они оплатили его на полгода вперед. Получается, что не зря. Быстро одевшись, я вновь спустился вниз. Вестовой ждал меня в явно реквизированной у местных извозчиков коляске. На козлах вместо возницы сидел латник личной гвардии Тьерна Готмала. Стоило сесть, как хлопнули вожжи, и коляска понеслась по ночным улицам. Судя по общему шуму, далеко не спящего, либо такого же внезапно разбуженного, как и я сам, городка. Как это могло произойти? Я приказал усилить карантинные посты, особенно возле городов год мол не кричал, не стучал ногами, но от одного только тона его голоса докладчику хотелось зарыться под землю. И не важно, что мы в доме на втором этаже. Это за хорошие вести гонца принято награждать, а за плохие в древние времена можно было плетей получить, а то и головы лишиться. «У карантинного кордона поезд беженцев завернули, но они нашли другой путь», продолжил докладывать побледневший офицер. «Жители знают в предгорьях каждую тропку. Карантинный пост на въезде в Совер беженцев остановить не смог. Выстрелы в воздух не помогли, а огонь на поражение латники открыть не решились». Как я и предупреждал, изумрудная чума просочилась через преграду карантинных кордонов и с беженцами захватила новое поселение. «Я был бы счастлив, если бы мое пророчество не сбылось. Но оно, увы, начинает сбываться». К 13 красным точкам на карте добавилась еще одна, но какая? В этот раз изумрудная чума решила не ограничиваться мелкими селениями и поселками, а заявилась в город. К счастью, не в Горон, а в мелкий городок к северу, но это сразу же увеличило число потенциальных зараженных минимум в два раза. По предгорьям пошли слухи об опасной болезни. Люди волнуются, многие собирают вещи и готовятся бежать. Задумчиво бросил третий принц, неуверенно посмотрел на меня и тут же отвел глаза. Как же не хотят они принимать то единственное, страшное, но правильное решение. С одной стороны я их понимаю, с другой они ведь не спасают жизни, а только множат число будущих жертв. Милосердие штука хорошая, но в нашем случае не просто бесполезная, но и опасная. Нужно еще больше усилить кар. Неуверенно начал кто-то из офицеров, но во временный кабинет Тьерна Готмала без стука ввалился запыхавшийся вестовой. «Ваше сиятельство! Срочная телеграмма!» — доложил он, хватая ртом воздух. «Давай сюда!» — махнул рукой Тьерн Готмал. Взяв листок, он пробежал взглядом по тексту, посмотрел на карту и спал с лица. «Я могу посмотреть?» поинтересовался сидевший рядом с принцем и, казалось бы, задремавший Александр Ранг. Тьерн Готмал молча протянул ему телеграмму. Болезнь обнаружена в зеленом доле, чистых озерах, каменном холме и полях духов. Судя по звучным названиям, происходившим из особенностей местности, речь идет о небольших селениях. Города чаще всего называют на великогардский манер, когда название формируют из нескольких названий магических рун. Впрочем, небольшими эти селения могли быть в момент основания. Сейчас это могут быть как мелкие поселки в десяток дворов, так и небольшие городки с тысячами жителей. Кто-то из офицеров быстро нашел нужные точки на карте, отметил их красным и заштриховал получившуюся зону. Понятно, почему побледнел Марграф Готмал. Помнит мое предупреждение. Не знаю, что там с жителями, но отчетливо видно, чума не собирается сидеть в предгорьях одиноких вершин и упорно ползет на север, на обширную, обжитую и густо заселенную равнину. Более того, она уже за границей первичной карантинной зоны, узким щупальцем уходя из южной марки границы со спорными землями лучшее развитие событий из возможных». «Похоже...» Сухой, каркающий голос Александра Ранка в наступившей тишине звучал, словно звон погребального колокола. Да им и являлся. «Нам придется действовать по плану, предложенному Марграфом Гарном Вельком. Это невозможно!» Поспешил возразить Тьерн Готмал, но особой уверенности в его словах не чувствовалось. «Я не могу отдать такой приказ!» «Я клялся защищать этих людей и эти земли, а не уничтожать!» Он выразительно посмотрел на принца. Но Рон Колн сделал вид, что не замечает просительный, практически молящий о помощи, взгляд Марграфа. «Ну да, фольхи любят напоминать императорскому роду, что в своих землях именно они хозяева. Но если что-то случается, император, помоги! Мы же твои эти, как их там, верные и подданы его!» «Боги, как же вы все боитесь, но не того, что нужно!» Вздохнул я, нащупав в нагрудном кармане сложенный в несколько раз листок. «Очень не хочется прибегать к этому средству. Да и не факт, что сработает, но иного выхода, похоже, нет. Третьему принцу проще умыть руки, чем их замарать. Атьерн Готмал из двух зол никак не может выбрать меньшее, делая его только больше». Когда он все же решится, придется красить половину южной марки. А железный марграф, несмотря на свое влияние, последнего слова здесь не имеет. Достав под напряженными и удивленными столь резкой отповедью взглядами порядком помятый и слегка потрепанный лист, я развернул его, демонстрируя хорошо знакомые всем собравшимся подпись и печать. «Не хотите по-плохому? Будет по-очень плохому». «Именем императора! Эту заразу надо остановить, и мы ее остановим!» «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» — бросил Тьерн Готмал. Но не зло, а как-то обреченно и с некоторыми нотками облегчения. «То, что должен!» — отрезал я. «Ох уж эти фольхи! Создавать дерьмо умеют, а как разгребать, так им нужен кто-то со стороны. Но больше ждать нельзя!» — Хватит. Еще несколько дней, испалить спалить в огне придется, если не всю южную марку, то добрую ее половину, и на спорные земли залезть придется. А к северу, не так близко, но и достаточно далеко, еще и Тербос находится — крупнейший город спорных земель. Не дай боги, чума и до него доберется. — Гарн, эта бумага осталась у тебя по ошибке, — напомнил третий принц. — Но она у меня есть, — парировал я. Или кто-то сомневается в тексте, печати и подписи. Бумага действительно. Пожав плечами, подтвердил Рон Колн. Просто у тебя ее быть не должно. Ее давно следовало забрать, либо уничтожить. И тебе придется ответить за самоуправство. Надо будет, отвечу. Но она у меня есть. Вновь произнес я. Кто-то отказывается подчиняться воле императора. Наплевать они могут тем более с подачи представителя императорского рода. Все же законность моих требований спорна, но это отличная возможность свалить с себя бремя ответственности. А когда фольхи отказывались свалить кучу дерьма на чужую голову? Мне же убирать за ними не привыкать. Весь остаток прошлой жизни только этим и занимался. Первый рыцарь. Ха! Если подумать так себе достижение. Первый рыцарь обреченный империи, ставший им, когда большинство фольхов или сдохло, или бежало. «Ты безумец!» — проворчал Тьерн Готмал. «Нужно быть последней бездушной тварью, чтобы пойти на такое!» «Хорошо, что она у вас есть. Просто помните об этом, если когда-нибудь решите бросить мне вызов!» Мрачно осклабился я, так и не услышав возражений. Рыцари вперед! Героев слава ждет! Я не столько пел, сколько орал, сбрасывая нервное напряжение последних безумных часов. Может, я и бездушная тварь, но это не значит, что я ничего не чувствую. Огнем все залив, уходим в прорыв! Улица небольшого поселка пусты. Изумрудная чума загнала жителей по домам, где они и прячутся, в надежде спастись. Но спасения не будет, только огненное очищение. Несколько часов тому назад из обреченного селения вывезли тех, у кого не обнаружилось признаков изумрудной чумы и детей. Единственное отступление от первоначального плана, которое я себе позволил. гран милосердия. Но на душе от этого не легче. Слишком много крови без вины виновных сегодня прольется. И не факт, что она станет последней. «Световым копьем! Сталью и огнем!» Основной удар нанесут маги третьего принца, но им проще. Площадными арканами особой мощности бьют издалека, избавляя магов от сомнительного удовольствия видеть лица своих многочисленных жертв. Увы, но силы магов не безграничны. Сегодня им и так придется порядочно выложиться. Менее значительные цели будут зачищать рыцари. Тьерн Готмал все же нашел мне людей, готовых выполнить этот бесчеловечный приказ и отправиться затем в долгий карантин. Но нельзя отдавать приказ, если ты не готов выполнить его сам. Тем более мне эта зараза не страшна. Последнее, кстати, уже вызывает резонные вопросы. Хорошо, что пока что можно сослаться на Энна. А когда мои слова проверят... Все уже закончится. «Выдержав удар, сходу на таран!» Первый дом. Впрочем, нет домов, как и нет жителей. Есть лишь задача и цели. Задачу нужно выполнить, цели уничтожить. «Скоро наша цель! Попадет в прицел!» Мана тонкой струйкой течет к зажигалке огнеметателя. Где-то в стороне полыхает первая вспышка. Что-то мокрое скользит по щеке. Наверное, пот. Точно пот. «Чтоб ее найти, все сметем с пути!» Гонимая давлением огнесмесь бежит по трубам, чтобы на выходе из раструба огнеметателя превратиться в поток сметающего все на своем пути очистительного пламени.